Глава 67 «Его Величество Бэй Амирхан» и «Эмани Его Величество Бэйну Александра» объявили нас. Мы оказались в просторном зале, освещенном множеством искусных ламп и красивой мозаикой на стенах. За вытянутым столом, полным еды, сидели немногочисленные гости. Амир отодвинул для меня кресло с высокой спинкой и усадил рядом с собой. «А вот и моя прекрасная дочь!» — воскликнула Маман, заглянув в свой пустой кубок. Голос у нее был неожиданно веселым. «Хороша, как вы и говорили!» — улыбнулся седовласый старик, сидевший рядом с Маман, и подлил ей вина, а затем повернулся к Амине и наполнил кубок ей. «Азанхан, тебе долить?» «У меня полный, спасибо, дядя!» «Подлить, пожалуйста, мне!» — протянул руку Кассандр, сидящий рядом со мной с перемотанной ногой. Спасибо, Бей Сулихан. Наверное, это и есть драконотшельник. Старенький какой, на драконы не похож. Неужели до сих пор летает? Ваше величество, и не смейте мою кровиночку обижать, когда заведете царицу, заговорила королева. Амир загадочно посмотрел на меня, не выпуская моей руки. Я вздрогнула. Помните, она вам не девка какая, принцесса. За вас, за ваше здоровье, провозгласила мама и подняла кубок. Вам мне о чем беспокоиться, королева Селиция. Невозмутимо улыбнулся Мир. Александр уже завтра станет моей царицей. Сердце в груди подпрыгнуло. Я уставилась на Мира. Как это? Я как раз собирался объявить. Дракон спокойно наполнил мне кубок вином, погладил по костяшкам заледеневших пальцев. Я нашел жену. Это ты, Саша. Завтра у нас будет свадьба. Я чуть не задохнулась от нахлынувших чувств. Страха неверия удивления, сменившегося радостью, волнением, предвкушением и безмерным счастьем. Дракон налил вина себе в кубок и поднялся, чтобы чокнуться со всеми. «Тебе можно?» — забеспокоилась я. «Как же... М -м, твой зверь?» Амир поглядел на меня с пламенеющей страстью во взгляде, убрал прядь от лица и склонился к уху. Зверь нашел царицу. Жаркое дыхание упало на кожу. ты моя и он терпеливо ждет нашей ночи или нетерпеливо если будешь продолжать делать такие глаза сашенька какие такие амир выдохнула я скользнув губами по его виску поздравляю брат воскликнул баязанхан прерывая наше перешептывание вот это да значит о подарках для долравии мы с вами еще поговорим усмехнулась королева потянувшись бокалом к руке дракона «Обязательно!» — низким, бархатным голосом отозвался Амир. Бей Сулихан пригладил белые усы и заулыбался, а Кассандра взволнованно сверкнул на меня взглядом. «А как же дракон, Амир!» — прошептала Мина, наклонившись к нам через стол. «А что дракон? Это его выбор! Он счастлив! Погляди, Амина! Озеро, о котором ты так переживала, больше не дымится!» «Не дымится?» — поглядела она на Балихана. «Не — покачал он головой. — А государство? Ведь ты же потеряешь дракона, когда женишься, — прошептала она чуть слышно. У меня затряслись колени, я прокинула целиком кубок в рот, так сильно волновалась. Амир подлил мне еще и обнял за талию обжигающей сквозь платье рукой. Я подняла тревожный взгляд, осмелившись взглянуть в золотисто медовые глаза дракона. — Амина ведь права, — прошептала я. Амир помотал головой. — Не права, Сашенька. Бархатным голосом пророкотал он и счастливо улыбнулся. «Дракон признал в тебе истину и в тот миг, как впервые взглянул в глаза. Увидел твою душу. Если бы ты не подходила мне или я тебе, мы оба не чувствовали бы то, что чувствуем. Это истинная связь. Но из-за некоторых людей и их лжи голос Амира понизился. Мы долго шли друг к другу. Теперь я во всем разобрался и все решил». больше никто нам не помешает». «Эти люди живы?» — вздрогнула я. Счастье плескалось внутри, но не хотелось смешать свадьбу с похоронами. «Все живы», — отозвался брат, выпрямился и многозначительно кивнул царю. «Что случилось? Да расскажите же мне, Кассандр!» — потребовала я. «Его Величество пришел вчера после испытания сердца к нам с Метром в гостевой дворец. Я думал, все, война настала». Бэймирхан схватил Валиса и сунул ему под нос драгоценные камни со словами «Убирайся!» «Только Сашеньку оставь сам, уходи прочь!» «Ты серьезно это сделал?» — воскликнула я, вцепившись в руку Амира. «А что я еще должен был сделать, милая?» Мужчина наклонился и едва уловимо скользнул губами по моим волосам. «Я же сказал, не отпущу тебя!» Жаркое дыхание опалило кожу на шее, я задрожала всем телом. — И чего все замолчали и загрустили? — воскликнул Амир, обратившись к гостям. — Ешьте, пейте. И ты, Амина, пей, ни о чем не беспокойся. — Я так ничего толком и не понял, о чем говорили мэтр и его величество, — тихо прошептал Кассандр, наклонившись ко мне. — Но понял, что мэтр заставлял тебя выйти за него. Возможно, заставлял кое-что еще непотребное. Ты могла сказать мне, сестра. Я бы защитил, поверь, Если царь будет обижать, говори сразу, я не буду присмыкаться. Сестра дорож политике. — Спасибо, братец, — кивнула я. Амир мир привлек к себе, обнял, прижался губами к уху. — Сегодня на закате мэтр провел проклятый ритуал. Низким голосом прошептал мне. Я задержался, потому что контролировал обмен душами. Уходя, мэтр, зараза, кланялся мне в ноги и благодарил за то, что я его не убил, что позволил отправиться к любимой. «Молил, простите, признался кое в чем, но об этом я расскажу тебе в спальне». Амир снова поглядел мне в глаза. «Наедине, Сашенька, ты родишь мне дракончиков, не беспокойся». «Я встретилась сейчас с нашим мэтром Валесом», — заявила королева, заплетающимся от вина языком. «Не знаю, что вы сказали ему, ваше величество, но бедняга после разговора с вами почему-то называет себя Петей. Вы так напугали его, что он даже свое имя забыл». Если то, о чем вы говорите, правда, что он обижал нашу Александру, мы лишим его титула и герцогства. Увозите своего проклятого метра в далёкую Даларавию. Да поскорее, королева селиция. Пока я сжал челюсти Амир и выпустил облачко дыма вместе с жарким воздухом. Пока сам его в пепел не превратил. Оставьте ему лекарскую практику, мама, сказала я. Пусть людям помогает... «И ему, хлеб и другим хорошо!» доброе ты, Александра!» — хмыкнула маман. Амир издал грудное рычание. Его медово-золотые глаза заволокло тьмой смерцающими в ней огненными всполохами. «Оставьте ему, что просит Александра!» — кивнул он и крепко сплел мои пальцы со своими. Я прижалась лбом к мужчине, мысленно благодаря его за принятие и щедрость. И Амир ласково провел по моим волосам, невесомо целую висок». «Амирхан, брат!» — воскликнула Занхан. «Так, если ты отбор закрываешь, могу я к одной из твоих бывших невест посвататься». «Кто тебя заинтересовал?» — лениво отозвался Амир, продолжая меня гладить. «Элиза Долоровийская!» «Опять мимолетное увлечение, брат!» — строго сдвинул брови Амир. «Нет, я полюбил. Я поцеловал ее и понял, что жить без нее не смогу. Думаю, она моя истинная». Так это ты, Лиза, целовал, прошипела я, стукнув кулаком по столу.